Да и не принимайся. Эту мысль Сэнди не озвучил, не видел в этом смысла. Ладно. Теперь Керт говорил сам с собой. Только с собой. Я подготовлюсь. Время есть. Спешка здесь не годится. Любопытство до добра не доведет, но все-таки это не порог. — А если это поговорка ложь? — спросил Сэнди. — К своему изумлению. — Да. Он вдруг понял, что страшно устал от всей этой суеты. Есть ли порок? Если ты никогда не сможешь найти ответа на эту загадку? Керт в ужасе вытращился на него, потом улыбнулся. А что бы, по-твоему, сказал Энис, если бы могли его спросить? Сенти нашёл вопрос бестактным, открыл рот, чтобы сказать об этом, ну, чтобы сказать хоть что-то, и промолчал. Киртис Уилкокс никого не хотел обидеть, просто в его кровь впрыснулось слишком много адреналина. Вот он и улетел на нём, как наркоман, вколовший очередную дозу. И он же был совсем мальчишкой. Даже Сэнди это понимал, хотя родился лишь на несколько лет раньше. Эннис сказал бы тебе: "Будь осторожен". Я в этом уверен. Буду Кертис двинулся к лестнице. Да, разумеется, буду. Но то были лишь слова. Молитва, которую прочитываешь с скороговоркой, чтобы побыстрее покинуть церковь в воскресное утро. Сэнди это знал, даже если проходящий испытательный срок патрульный у Илкахс нет. Следующая неделя тони Скундисту стало очевидно его подчиненным, тем более что у него недостаточно людей для организации круглосуточного наблюдения за стоящим в гараже Б. Бьюиком. Да и погода не способствовала. Август выдался дождливым и не по сезону холодным. Добавили головной боли и визитеры. База патрульного взвода «Д» на вершине холма находилась не в вакууме. Рядом располагалась дорожная служба, у подножия холма прокуратура. В расположение подразделения захаживали адвокаты — Ино раз нарушители припровождали в уголок площешей, вдруг заявлялся на экскурсию отряд бойскаутов, люди постоянно приходили с жалобами на соседей, на их животных, на повозки амишей, едущие посреди дороги, на самих патрульных. Жоны привозили забытые домы ленчи, а иногда и коробки с ирисками. Случалось приезжал любопытствующий Джон Кью узнать, как тратятся его доллары, заработанные тяжким трудом и собранные правительством штата в виде налогов. Этих обычно удивляли и разочаровывали тишина и покой, царившие на базе. Они-то думали, что все стоят на ушах, как в их любимых телесериалах. В конце месяца пожаловал член палаты представителей Конгресса США от округа Стэтлер с DSU или 12ю особо приближёнными репортёрами. чтобы пообщаться с простыми патрульными и сделать заявление о законопроекте, направленном на увеличение расходов на техническое оснащение и инфраструктуру полиции, который как раз рассматривался на капиталистском холме, а конгрессмен от Стэттлера также вышел был одним из авторов законопроекта, как и многие другие члены палаты представителей от сельских районов. И этот господин более всего напоминал парикмахера из маленького городка который провел удачный день на собачьих бегах и надеялся, что ему от сосуд до ужина. Стоя рядом с одной из патрульных машин, как показалось Сэнди, той самой, у которой сломалась мигалка, конгрессмен рассказывал своим друзьям-репортерам, какую важную роль играет в этих местах полиция, особенно прекрасные мужчины и женщины патрульного взвода «Д» — помощники дали ему неверную информацию — Поскольку на тот момент в списочном составе взвода D женщины отсутствовали, но никто из патрольных конгрессменов не поправил во всяком случае перед камерами, они, говорил конгрессмен, являли собой тонкую и серую стену, отделявшую мистеры и мисс Джон Кью, налогоплательщиков от злодеев, каждодневно грозивших вергнуть в верину им территорию в хаос и так далее и так далее. Боже, благослови Америку. Пусть все ваши дети научатся играть на скрипке. Капитан Дамен приехал из Батлера, возможно, решил, что не грех лишний раз показаться перед телекамерами, и позднее пожаловался Тони Скундисту. Этот козёл попросил меня аннулировать штраф, выписанный его жене за превышение скорости. Всё время, пока конгрессмен вещал и бродил по территории базы, репортёры что-то записывали, а камеры работали. Бьюик Роудмастер стоял в каких-то пятидесяти ярдах от них, на широких, с белыми боковинами колесах, синий, как сгустившиеся сумерки, стоял под большим круглым термометром, который Кертис повесил на одной из потолочных балок, стоял с нулями на оды метры, и к нему по-прежнему не прилипали ни пыль, ни грязь. Для патрульных, которые знали об этом, Бьюик ассоциировался с зудом между лопаток, единственным местом, которое нельзя основательно почесать. Приходилось иметь дело с плохой погодой, приходилось иметь дело со всякими разными джонами Кью. Многие приходили с тем, чтобы похвалить семью, но сами-то они членами семьи не являлись, а еще заезжали полицейские и патрульные из других подразделений. Последние в определенном смысле представляли собой наибольшую опасность. Копов отличает «острый глаз» и желание возных лишнее. Чтобы они могли подумать, увидев патрульного в блестящем дождевике или знакомого многим дворника со шведским акцентом, стоящего у гаража Б совсем как гвардеец в высокой шапке у ворот Букингемского дворца, как бы ни взначай подошлыбок, но мы взглянули внутрь, мол, заижий полисмен хочет по любопытству, да что находится в этом самом гараже? Почему нет? Обычное дело для коллеги. Керт решил эту проблему, насколько она поддавалась решению. Отправил Тони служебную записку, в которой указал, что еноты безобразничают, постоянно копаясь в мусорных контейнерах и растаскивая их содержимое по территории, а Фил Кандлтон и Брайан Коул готовы построить будку, в которой и будут находиться мусорные контейнеры. Керт полагал, что будки самое место рядом с гаражом Б. Но, разумеется, определиться с местоположением мог только командир взвода. Сержант Скундис написал на служебной записке к исполнению и положил в соответствующую папку. Правда, в своей записке Киртис не упомянул, что вообще-то проблем с мусором у патрульного взвода не было с тех самых пор, как Арки купил в Сирсте два больших пластиковых контейнера с защёлкивающимися крышками. Будку построили, покрасили, разумеется, в серый цвет, и ввели в строй действующих объектов через три дня после того, как служебная записка легла на стол с кундиста. Размеры просчитали заранее. В ней вполне хватило места для двух мусорных контейнеров, трех полок и одного патрульного, сидевшего на удобном стуле. Будка позволяла убить сразу двух зайцев. Патрульный, заступивший на вахту А, не мог под дождем? Б оставался невидимым для посторонних. Каждый 10 или 15 минут патрульный покидал будку, подходил к окнам на задних воротах гаража Б. В будке имелись газировка, еда, журналы и оцинкованное ведро. К ведру прилепили полоску бумаги с надписью: "Больше не мог терпеть". Постарался Джеки Охара. Патрульные прозвали его ирландский вундеркинд, но он всегда мог их рассмешить. Смешил Даже 3 года спустя, когда лежал в спальне, умирая от рака пищевода, с остекленевшими от морфия глазами, хриплым шёпотом рассказывая забавные истории друзьям, приходившим навестить его и даже державшим за руку, когда боль сводила с ума. Позже в патрульном взводе ДЭП появилось много видеокамер, как и во всех подразделениях ПСШП, где к 90-м годам все патрульные машины оборудовали установленными на приборном щитке моделями Panasonic. Eye witness их разрабатывали специально для служб охраны правопорядка без микрофонов. Видеосъёмки на дорогах разрешались, а вот аудиозаписи в силу действующих законов о прослушивании нет. Но всё это появилось позже. А в конце лета 1979 года им пришлось довольствоваться видеокамерой, которую Хадди Ройеру подарили на его день рождения. Её держали на одной из полок будки, в чехле и завёрнутой в пластик. чтоб на неё никоим образом не попала вода. В отдельных коробках хранились запасные батарейки и с десяток чистых кассет со снятой целлофановой оболочкой, дабы замена занимала как можно меньше времени. К стене крепилась грифельная доска, на которой мелом писали текущую температуру в гараже Б. Если вахтёр замечал изменения, то стирал прежнее число, записывал новое, И стрелочкой вверх или вниз указывал, повысилась температура или понизилась. То было единственное письменное свидетельство присутствия бьюйка, разрешённое сержантом Скундистом.